Глава пятьдесят восьмая. Когда он ушел, я заметался по холлу выступленной ярости. О, меня замечательно обдурили. Теперь я все понял. Все, что он говорил о моем искусстве, часы, которые провел в моем доме, попивая мой бренди, пялясь на мою жену, всё это время он ждал подходящего момента, чтобы напасть на меня, втихаря посмеиваясь над моей неуклюжей, несведущей любезностью. «Черт бы его побрал!» В полугнева я почти готов был признаться полиции во всей этой несчастной истории, лишь бы увидеть его на виселице. «Но я отомщу. Не сейчас. Пока что я должен сохранять спокойствие, видимость, самообладание, если придется иметь дело с полицией. Но я отомщу». Я поднялся к себе И хлорал, растворенный в бренде, утопил мою ярость на дне морском. Быстро наступило оцепенение, я сидел в кресле, заставляя дрожащие руки лежать неподвижно на подлокотниках и ждал. Однако ночь была полна звуков. Треск поленьев в очаге, шелест пузырьков воздуха в газовом рожке, так похожий на легкое неровное дыхание спящего ребенка. Я придвинул кресло к огню и слушал. И мне казалось, что среди обычных зимних скрипов и шорохов старого дома я различаю что-то еще. Сочетание звуков, в которых мой притупленный разум наконец узнал шаги. Кто-то тихо обходил комнату за комнатой вокруг меня. Сначала я не обратил внимания шуршание женских юбок о шелковой обои. Невозможно, чтобы кто-то вошел в дом без ключа, а я запер дверь сразу после ухода Харпера. Легкие шаги по мягким коврам, скрип кожаного кресла. Она присела отдохнуть. Я налил себе еще бокал бренди с хлоралом. Тихий звон фарфора из гостиной. Она попробовала пирог. Она всегда особенно любила шоколадный пирог. Не в силах более выносить этого, я вскочил на ноги и распахнул дверь. Из комнаты в коридор упала широкая полоса света. Никого. Дверь в гостиную приоткрыта. Это я ее так оставил? Я не помнил. Подчиняясь гнетущему желанию, во много раз превосходившему страх, я толкнул дверь, и она медленно отворилась. На миг я увидел ее, девушку из листьев с кошкой из листьев на руках, и свое крошечное отражение в зеркальных колодцах их глаз. Потом ничего. Лишь белый силуэт плакучей ивы, запечатленный на темном окне. Девушки не было. Никогда, никакой девушки не было. Я быстро оглядел комнату. Пирог цел, посуда на месте. Складки шторы математически четкие. Ни одно дуновение ветра не тревожило пламени свечей. Ни одна тень не падала на стену. Никакого аромата сирени. И все же было что-то. Я нахмурился, пытаясь понять, что же не так. Диванные подушки не смяты, украшения не тронут, елка. Я застыл. На ковре под елкой лежал маленький треугольник оберточной бумаги. Всего один. Я тупо пытался сообразить, откуда он взялся. Сделав два неуверенных шага вперед, я увидел, что верхний подарок, персиковая шелковая накидка, чуть сдвинут. Я машинально нагнулся поправить его. Ленточка разрезана. Сверток развернут, из плотной коричневой обертки торчат складки шелка и кружева. Рассудок отказывался воспринимать увиденное, и пока одна часть меня что-то бессвязно кричала, другая лишь спокойно таращилась на раскрытый подарок. Я погружался в бескрайнюю пустоту. Может, все дело в хлорале? Мысли заторможенно ползли от накидки к порванной бумаге, к разрезанной ленточке, опять к накидке, со слабоумной отчужденностью. В необъятной тишине стоял я один, с накидкой в руках, а разорванная бумага соскальзывала с нее и падала медленно, как во сне, на пол, далеко-далеко вниз. Шелк в руках завораживал и различал мельчайшие детали с нечеловеческой четкостью, нащупывал переплетение нитей, окунаясь в лабиринт кружева спирали внутри спиралей. Казалось, накидка заполняла собой весь мир и не оставалось места для мыслей, только для осознания, бесконечного осознания, бесконечного созерцания. С Со дна бездны услышал я свой смех.